Клятва маленькой знахарки Аксен и Эйрин без особого труда переправились через реку. Утро только начиналось, и по расчету Аксена у них было еще несколько часов до смены замкового караула, когда его побег будет обнаружен, и за ними непременно отправят погоню. Он с удовольствием искупался, приводя в порядок мысли и залитую кровью одежду. За одну ночь он шагнул от десятника военной элиты Эдели и козверевшему от вина изуверу убийцы. А дальше, если трое будут милостивы, его ждала судьба Вольного, скрывающегося в лесах бунтаря и противника сложившихся устоев империи. «Такие повороты не для моей лошади», — бурчал Аксон, отстирывая засохшую кровь все еще вчера белой, расшитой красным орнаментом рубахи. Теперь, когда прохладная вода смыла похмельный туман, мысль уйти к Вольным уже не казалась ему удачной. Эйрин на месте не сидела. Она гоняла лопухом разноцветных стрекос и пыталась руками ловить рыбешек. Аксен тем временем закончил стирку и затопил лодку. Выбравшись на берег, он посмотрел на восток, туда, где, по словам маленькой знахарки, стоял лагерем небольшой отряд вольных. Вот уже 50 лет имперские легионы и дружины вели кровопролитную войну с прячущимися по лесам бунтарями и теми, кто поддерживал их. Вольные время от времени нападали на дружины и форты Эделии. Похищали знать, поскупившуюся в путешествии на добротный конвой, и призвали всех недовольных подданных императора примкнуть к их рядам, обещая новый мир без притеснений и неравенства. С каждым годом в и богатые становились богаче, а бедные беднее, так что многие разделяли идеи вольных, но не все были готовы проливать ради них свою кровь. «Ты уверена, что нам стоит идти к ним?» Переведя взгляд на замок на другой стороне реки, спросил Аксон. Нелепая мысль вернуться к своим боевым друзьям посетила его. «Ты хочешь туда?» — удивленно посмотрела на него Эйрин. «Хочешь к своим друзьям? Они же тебя казнят! А у вольных ты сможешь жить вольно!» — улыбнулась она, радуясь своему каламбуру. Аксен дернулся, вспомнив о столичных магах и их способности проникать в головы и читать мысли. Он бросил на Эйрин такой злобный взгляд, что та шарахнулась от него в сторону. «Ты читаешь мои мысли?» — Читаю мысли. Нет, я не умею, — залепетала Эйрин. Аксон поморщился и утер лицо мокрой рубахой. Сделав глубокий вдох, он погасил ярость, так неожиданно охватившую его. — Прости меня, малышка, — как можно мягче улыбнулся он. — Я еще не совсем отошел, понимаешь. Голова идет кругом, ага. Он скосил глаза и повертел пальцами у висков. — Ладно, — улыбнулась Эйрин. — Я тебя прощаю ты же герой». «Герой», — подивился Аксон. «Конечно, герой. Ты же убил воеводу, такого большого, толстого и злого. Ты победил его один». «Малышка, я солдат, и на службе мне приходилось много убивать. Мне приходилось убивать и вольных, понимаешь?» «Вольных?» — покосилась на него Эйрин. «А зачем ты убивал вольных? Они хорошие». Аксен почесал затылок, — Объяснять восьмилетней девочке все идеологические разногласия слоев общества в купе с магическо-религиозной разладицей Эделии представлялось ему гиблым делом. «Это очень сложно, малышка. Я хочу, чтобы ты поняла вот что». Он присел на корточки и пристально взглянул Эйрин в глаза. «Когда мы встретим вольных, они могут меня просто убить». Эйрин, закусив губу, обдумывала слова Аксона. Какое-то время они молча смотрели друг на друга в полной тишине. Тут Эйрин нашла ответ на представленную ей проблему и решительно кивнула. «Они не убьют тебя. Я им не разрешу. Я расскажу, как ты спас меня и что ты герой. Но ты дашь мне обещание. Обещай, что больше никого никогда не убьешь. Никого. Никогда!» Аксен было усмехнулся, но по строгому выражению лица маленькой знахарки понял, выбора ему не оставляют. Он помедлил, взвешивая все «за» и «против», затем встал на одно колено и, приложив руку к сердцу, произнес. «Клянусь, больше моя рука не отнимет ничью жизнь». Эйрин сняла свой медальон-трилистник и протянула его Аксену. «Клянись три главе. Аксен накрыл своими ладонями маленькую ручку Эйрин и дополнил свою клятву. «Клянусь тремя светлыми прародителями мира!» «Ну вот и хорошо», — улыбнулась Эйрин. «Пусть так и будет. Постой!» Она забормотала себе под нос молитву «Оберег». Это был один из самых древних текстов жрецов главы. Молитва о близком, прошение трем светлым оберегать и направлять заблудшую душу. Аксен почувствовал, как медальон потеплел, и увидел мягкое свечение, проходящее сквозь ладони. «А мой лик светом», — сказала Эйрин. Аксен посмотрел на свои ладони, впитавшие свет трилистника и поднес их к лицу. Свет озарил его. Стало очень легко и спокойно. Воспоминания этой ночи улетучились. Предстоящий путь вдруг показался единственно верным, а стоящая рядом с ним девчушка, тем светом, которого ему так не хватало в жизни. «Наклонись!» Аксен склонил голову. Эйрин надела ему на шею кулон. «Погоди, он же твой!» «Был мой, но теперь я даю его тебе. В нем твое обещание и моя молитва!» Он будет напоминать тебе о клятве и помогать, когда будет плохо. «Благодарю тебя», — прошептал Аксон. «Благодарю я. Я не подведу тебя». «Я знаю», — без тени сомнений проговорила Эйрин и, встав на цыпочки, поцеловала бывшего десятника в лоб. Беглецы все дальше углублялись в лес. Высокие буки и каштаны, растущие у берега, уступили место раскидистым толстенным дубам и мачтовым соснам, которыми так славилось княжество Лестер. Тропка, по которой Эйрин вела Аксона, потихоньку скрылась под зеленым одеялом мха. Теперь бывший десятник с беспокойством посматривал на маленькую целительницу, но та, уверенная и ничуть не смущаясь, шагала дальше, изредка перебираясь через поваленные деревья. За их спинами с той стороны реки послышался гулкий низкий звук тревожных труб. — Нас хватились! — кивнул в сторону бреннана на Аксон. Эйрин показала язык скрытому деревьями замку, весело подмигнула Аксону и тут же осеклась. Отчетливый протяжный волчий вой разорвал утреннее спокойствие, резко контрастируя с далекими Бреннонскими трубами. Стайка дроздов-рябинников испуганно взмыла в воздух, заметалась между деревьями и умчалась прочь. «У вас в лесах волки», — насторожился Аксен, вытаскивая из-за пояса короткую, окованную железом дубинку. «Раньше не было, но недавно пришли черные», — испуганно проговорила Эйрин.